Глава 16. У вас в порядке ТТГ, значит и щитовидная железа тоже. Легко получить 1000 рецептов и тяжело одно единственное лекарство. Китайская пословица. Ложь. ТТГ тиреотропный гормон. Всё, что вам нужно проверять, чтобы убедиться, что ваша щитовидная железа работает нормально. Если уровень ТТГ в пределах нормы, то щитовидная железа работает нормально и все ваши симптомы в голове. Почему это важно? Щитовидная железа и гормоны, которые она вырабатывает, действуют практически на каждую биохимическую реакцию в вашем организме. Если щитовидная железа не работает нормально, результатом могут стать усталость, лишний вес, потеря памяти, болезни и даже преждевременная смерть. Если ТТГ единственный анализ, который нужно проводить, чтобы оценить здоровье щитовидной железы, пусть будет так. Если же на самом деле для диагноза требуется целый набор лабораторных анализов и оценка симптомов пациента, нужно сделать всё необходимое. Поддержка мифа. По мнению почти всех специалистов по щитовидной железе, эндокринологов, если у вас нормальный уровень ТТГ, то с щитовидной железой у вас всё в порядке. Эндокринологические общества считают, что анализ на ТТГ единственный, который необходим для проверки щитовидной железы. Всех врачей учили и до сих пор учат этому мифу в медицинском вузе и резидентуре, после чего они о нём особенно и не задумываются. Анализ на ТТГ проводится быстро и легко, да и результат легко оценить хороший или плохой. Очень немногие врачи сомневаются в эффективности анализа на ТТГ как средства диагностики заболеваний щитовидной железы. Здравый смысл. Щитовидная железа известна во всём мире как главная железа человеческого организма, так что очевидно, правильная диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы жизненно важны для долгосрочного здоровья и благополучия. Ещё в 1970-х годах уровень ТТГ стал стандартным анализом для проверки состояния щитовидной железы. По какой-то причине врачи, даже так называемые специалисты по щитовидной железе, хотят, чтобы вы оценивали здоровье щитовидной железы, основываясь на одном единственном анализе сорокалетней давности. ТТГ это даже не гормон щитовидной железы. Он вырабатывается передней долей гипофиза в мозге. Гипофиз вырабатывает ТТГ, чтобы сообщить щитовидной железе, что от неё требуется выработка гормонов. Когда уровень гормонов щитовидной железы в кровеносной системе достигает нормального Гипофиз чувствует это и перестаёт вырабатывать ТТГ. В этой петле обратной связи есть немало мест, где что-то может пойти не так, но ваш врач не заметит этого, если проверяет только уровень ТТГ. В статье Колина Деяна, члена королевской коллегии врачей, опубликованной в журнале The Lancet в 2001 году, обсуждалась эта потенциальная проблема. Автор рекомендовал проверять уровень по крайней мере трёх гормонов: ТТГ, а также свободных Т3 и Т4. Свободный Т3 это активная форма гормона щитовидной железы, циркулирующая в крови, а Т4 менее активная форма. Несмотря на то, что этот врач сообщил всему медицинскому миру через респектабельный журнал, что проверять только уровень ТТГ недостаточно, упрямые врачи всё равно продолжили проверять только ТТГ. Исследование Исследование, поддерживающее этот миф, в лучшем случае выглядит довольно натянуто. Когда анализ на ТТГ стал доступен, врачи обрадовались, получив в своё распоряжение быстрый и простой тест для щитовидной железы. Они по сути забыли, что надо использовать критическое мышление и навыки физического обследования, если у пациента отмечаются симптомы и признаки заболевания щитовидной железы. Они начали слепо верить в один единственный анализ. Авторы исследовательских статей часто в начале намекают, что ТТГ единственное, что нужно проверять, но потом идут на попятный, говоря что-нибудь вроде: "Нужно учитывать недостатки анализа на ТТГ". Многие врачи прекращают служить, так и не добравшись до этого места, и, соответственно, думают, что уровень ТТГ единственное, что необходимо для диагностики заболеваний щитовидной железы. Когда появляется какой-то анализ, который начинают читать новым золотым стандартом в отрасли, Он притупляет критическое мышление врачей. Когда вся реклама и все врачи в самых длинных белых халатах говорят, что тест работает, обычные доктора слепо принимают рекламу как абсолютную истину и перестают думать самостоятельно. Подобные ошибки часто происходят в медицине, так часто, что можно было бы подумать, что врачи всё-таки с определённой настороженностью будут относиться к оценке здоровья пациента с помощью одного единственного нового теста. Ни в одном известном мне исследовании не пытались доказать, что ТТГ действительно единственный анализ, необходимый для проверки состояния щитовидной железы, но врачи всё равно работают именно так. Что с этим делать? Каждый раз, когда какой-нибудь анализ или метод лечения объявляют золотым стандартом медицины, это приводит к тому, что врачи начинают лениться. Подобный ярлык заставляет их думать, что им известно уже всё, что необходимо знать на данную тему, и больше никакие мысли или усилия не требуются. Анализ на ТТГ один из таких золотых стандартов. Предположение, что одного единственного анализа достаточно для диагностики и ведения болезни, часто оставляет врачей в дураках, а пациенты от этого страдают. Врачи используют ТТГ буквально для всего. Оттаценки работы щитовидной железы до определения дозировки лекарств для щитовидной железы. Одного этого теста для решения всех задач недостаточно. Большинство врачей даже не представляют, как определить границы нормы лабораторных анализов и какие факторы могут условно повысить или понизить цифры теста. До того, как анализ на ТТГ получил широкое распространение, врачи слушали пациентов и осматривали их в поисках симптомов и признаков болезней щитовидной железы. Если пациент страдал от сильной усталости, лишнего веса и запоров, и у него выпадала внешняя треть брови, то врач ставил диагноз гипотиреоз вообще не пользуясь анализом на ТТГ. Сейчас же, поскольку появился золотой стандарт диагностики проблем со щитовидной железой, большинство врачей перестали искать физические признаки и симптомы болезни щитовидной железы. Они лишь проверяют уровень ТТГ у пациентов. Другая серьёзная проблема с анализом на ТТГ состоит в том, что на уровень этого гормона может влиять курение, болезнь, стресс или активность пациента. Например, если пациент сходил на тренировку перед тем, как сдать анализ. Большинство врачей даже понятия не имеют, что на уровень ТТГ у пациента может влиять столько разных факторов и что он может значительно меняться в течение дня. Когда пациент находит время в своём напряжённом графике, чтобы обратиться к врачу, потому что усталость, лишний вес, туман в голове и другие симптомы зашли уже настолько далеко, что он едва может хоть как-то функционировать, врач должен прислушаться к его симптомам и поискать признаки заболевания щитовидной железы. Иными словами, врач должен отнестись к пациенту серьёзно. Затем доктор должен провести полный набор анализов щитовидной железы: ТТГ, свободный Т3, свободный Т4, реверсивный Т3. антитела к тиреопероксидазе и к тироглобулину. Есть также несколько не связанных напрямую с щитовидной железой анализов, которые врачу нужно провести, чтобы получить полную картину возможных проблем. Полный список анализов вы сможете найти в книге и на сайте, которые я приведу в разделе домашние задания в конце главы. Многие врачи говорили пациентам, что у них всё нормально с щитовидной железой после того, как анализ на ТТГ дал нормальный результат, несмотря на то, что к тому времени у пациентов уже была серьёзная болезнь с тяжёлыми симптомами. Когда ТТГ единственный анализ, который делает врач, то у пациентов годами может быть нормальный уровень ТТГ до того, как врач наконец диагностирует у них болезнь щитовидной железы. Многие из этих пациентов начинают принимать антидепрессанты. Некоторым говорят больше заниматься физкультурой и меньше есть или вообще уверяют, что все страдания только у них в голове. Я считаю это очень неуважительной и плохой медицинской практикой. Собственно говоря, это можно назвать врачебной халатностью. То, что анализ на ТТГ единственный, который необходим для диагностики болезни щитовидной железы, это миф ленивых медиков. Если у вас многочисленные симптомы болезни щитовидной железы, а ваш доктор сказал, что анализы нормальные, Попросите у него результаты, чтобы посмотреть, что именно он проверял. Результаты анализов принадлежат вам, а не вашему врачу, так что у него нет никакой причины вам отказать. Если врач заказал только анализ на ТТГ, то у вас есть два варианта: вернуться в кабинет и попытаться обучить вашего врача или же найти нового доктора, который будет серьёзно относиться к вам и вашим симптомам. Потратьте немного времени на самообразование с помощью ресурсов, которые я приведу в конце главы, и узнаете, сколько на самом деле врач должен провести анализов и как тщательно их обдумывать, чтобы точно диагностировать болезнь щитовидной железы. Делайте как я. Поскольку симптомы болезни щитовидной железы бывают малозаметны, я раз в год, а то и чаще, сдаю все необходимые анализы. Я не ограничиваюсь только анализом на ТТГ. Я заказываю сразу весь набор анализов щитовидной железы. Моя жена тоже регулярно сдаёт эти анализы. Здоровье щитовидной железы тесно связано с употреблением в пищу органической цельной еды и избеганием максимального числа токсинов в окружающей среде. Именно так мы едим и живём. Домашнее задание: Похоже, большинство врачей просто отказываются читать что-либо о болезнях и анализах щитовидной железы, так что вам придётся изучать материал самостоятельно. Вот две отличные отправные точки для изучения вашего сложного органа щитовидной железы. Книга: "По леорешению вопроса щитовидной железы. Как перестать чувствовать себя толстым, заторможенным и измождённым в руках несведущих врачей". Эллирас Елирас, автор книги, была пациенткой, которая получала настолько ужасное лечение от нескольких врачей, что решила изучить тему самостоятельно и смогла вылечить своё заболевание щитовидной железы. Книга содержит подробные комментарии интегративного врача Гэри Форсмана. Сайт: stopthethyroidmadness.com. Дженни Боуторп. Потратив пару часов на изучение этого сайта, вы станете знать о гипотиреозе больше среднего врача. Кроме того, на сайте описывается более чем 10-летний опыт пациентов, связанный с диагностикой и лечением заболеваний щитовидной железы.